Утром постучали в номер. Вошел Верзилов в форме тюремного ведомства. Морда бычья, с перекосом. Не то улыбнулся, не то сморщился, чтобы тихнуть, и подал розовый, заляпанный масляными пятнами, пакетик. Письмо от именитого стеберского золотопромышленника Инокентия Филатча. Груз дела с сыновьями. У него дочь вдова. Да и нет такого золотопромышленника. Че он там? Извольте прочесть. Милый прошенька, Прости бога для... в твои, Две с половиной тысячи, Которые пропили... С ней а то скука. Ноги мои опухли. Ильвик опух. А посторонних людей все-таки узнаю. Не сбиваюсь. В эту пятницу привези, пожалуйста, какую-нибудь одежину порошту и сапоги. Ну, и еще какой-нибудь картузишка. А свое все пропита. Которые украли, сижу в рестанском халате, шка ест. Что ж, в пятницу он выходит? Спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарчу. Как точно сказал Верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шашку. Веселый старик, очень даже-с. Ох, на что помощник начальника тюрьмы. А этот каждый божий день два раза пьяный в дошку И надзиратели пьяные, и вся камера пьяная. Прохор дал ему три рубля и отпустил. Яков Назарыч хохотал. В день выхода старца на свободу в вечерней биржовке был напечатан кляузный фильетон «Веселая тюрьма». Талантливо описывая пьяную вакханалию в одной из петербургских тюрем, автор фильетона требовал немедленного расследования этого неслыханного дела и примерного наказания виновных во главе с начальником тюрьмы и героем всемирного пьянства Сибиряком И. Ф. Груздевым, заключенным в узилище за укушение носа оберкондуктору Храпову. Освобожденный Иннокентий Филатыч скупил около сотни номеров этой газеты и разослал ее всем знакомым с наклеенной над заметкой надписью «На добрую память из Петербурга». Иннокентий Филатыч чувствовал себя вознесенным на небо. Он ходил по Питеру с видом всесветно известного героя Всем улыбался, заглядывал в глаза, будто хотел сказать. Читали. Иннокентий Груздев. Это я. А не желаете ли, мадам, прогуляться? чего же? С вами всегда рада. Вы вечно заняты? К вам не подступись? Нина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 Где вы видели без колючек кактусы? Ну, а какая разница, в колючках это дрянь или без колючек? Трава не человек. Ну, во-первых, это не трава, а во-вторых, во я очень жалею, что у вас, в вашем характере, нет ни одной колючки. А не мешало бы. Зачем? Хотя бы для того, чтобы больно в кровь колоть?» «Ну, например, кого же?» «До вашего супруга, например».